Болу выгодно было поддерживать свою славу оборотней и колдуна. При случае он рассказывал о себе страшные небылицы. При этом он сам начинал веть в свои рассказы и в свои колдовские способности. И всякий раз, когда людям приходилось держать путь мимо землянки Колу, они старались сделать это как-нибудь незаметно, обойти её стороной, проскользнуть ночью или на утренней заре.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 и весёлые голоса. Чернобурые лисы не грызут красных лисиц. Это бы навстречу соплеменников, друзей из стойбищ двух родов. Что видели хорошего? Всё хорошо. Что видели злого? Ничего не видели. Охотники из рода чернобурых лисиц повели соседей к своему лагерю. Неподалёку от берега горел костёр. Около него тоже сидели люди. Двое из них поджаривали на вертеле бедро убитой косоли, более голодные лакомились сырой печёнкой и кусками парного мяса. Старшие разбивали камнями очищенные от сухожилий трубчатые кости, чтобы добраться до костного мозга. Чёрнобурые стали угощать гостей. За едой обменивались новостями. Встреча с мамонтами всех заинтересовала. договаривались проследить их для совместной охоты. Нет, сказал самый старший из чернобурых. Хумы уйдут далеко, пойдут к великому льду. Хумы знают: трелисит мошка зи-зи и будет забиваться в ноздри. Мошек боятся и хумы. Теперь они худые, осенью будут жирные. Пожелтеют берёзы, упадут листья, умрёт мошка. Падует холодный ветер, приползут туманы с великого льда. Тогда вернутся хумы, и горбы их будут ещё выше, чем теперь. Чернобурые будут тогда их сторожить. Они расскажут обо всём красным лисицам и станут вместе ловить горбатых хумов. Чернобурые рассказали, как они выследили стадо оленей. Они ходят за ними уже много дней.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 Мать объясняла ему, что там на небе живут такие же светляки, как и те, что сияют тёплой летней ночью под кустами в густой траве на опушке леса. А вот ту-пу-ту, -тупу, говорит по-иному, по его рассказам, это далёкие костры небесных охотников.